Мы в этом смысле все-таки гораздо более нелепо устроены. Нет работы, маемся, а когда она появляется, сразу начинаем думать, как же без нее было хорошо. Вот и сейчас. Как только Абилат покинул кабинет, Джуфин заметно помрачнел. Что творилось с моим лицом, вообще думать не хочу. По свидетельствам очевидцев, я даже обуваюсь обычно с таким видом, словно небо вот-вот рухнет на землю, и держать его кроме меня некому, ведь просто пытаюсь сосредоточиться. «Сосредоточиться мне, впрочем, и сейчас не помешало бы». «Возвращаясь к нашему утреннему разговору, никаких чудовищ в окрестностях Еха все-таки нет», — сказал Джуффин. «И мир не собирается рушиться. Что бы ни творилось с беднягами, которых тебе пришлось приводить в чувство их сны — это только их проблемы, не наши. Никакого дополнительного пророческого смысла в них нет». — Мог бы предложить пари, но не хочу совсем уж беззастенчиво тебя грабить. — Все равно предложи. Просто для моего спокойствия. — Ладно, — кивнул он, — ставлю 20 корон, что сны этих бедных безумцев не сбудутся для нас. — Очень хорошо, — кивнул я. — 20 корон — это не одна. Хоть заработаю на грядущем апокалипсисе, если он все-таки... Не смотри на меня с таким упреком. Я тебе верю. «Просто паникую. Это не взаимосвязанные процессы». «Тогда ладно. Очень давно ни на кого не обижался. Не хотелось бы вспоминать, что это за чувство. «Тем не менее, два сновидца, сходящих с ума от собственных снов, меньше чем за сутки, не могут быть простым совпадением», — сказал я. «Теоретически все-таки могут. Еще и не такие совпадения случаются». Но при этом ты только, пожалуйста, постарайся не падать в оморок при исполнении служебных обязанностей. Вполне возможно, на самом деле их гораздо больше, чем двое. Просто остальные пока не попадались на глаза ни Абилату, ни его знакомым. Специально-то их никто не искал. Ох, я схватился за голову. Будь моя воля, держался бы за нее и держался до самого вечера. потому что сидеть, схватившись за голову и скорбно пучить глаза – занятия всепоглощающие Если делать это как следует, от души, ни на что другое уже не хватит ни времени, ни сил. Но такую роскошь я не мог себе позволить. «Ладно», – сказал я, – «значит, теперь будем искать специально. Я, ну, минорих, и… кого еще можно припахать? Кто из наших умеет отличать сновидцев от нормальных людей и при этом не занят… ничем важным». Джуффин задумался. «Умеют-то все», — наконец сказал он. «Дело нехитрое. Но сегодня с самого утра с Армелифаровым всех основательно припахал. У него, видишь ли, банда Колли Фейла в столицу вернулась. Тебе это о чем-то говорит?» «Правильно, ни о чем. Они в твое отсутствие нам нервы трепали». Половину мы тогда переловили, остальные удрали куда-то в направлении островов Банум, а теперь зачем-то вернулись. Удивительные люди. Я бы на их месте еще и лет 100 носов в столицу не совал. В общем, побегать ребятам придется как следует. Но ну, Минорих, кстати, тоже принимает участие в общем веселье. Но, возможно... Сейчас, погоди. Я использовал образовавшуюся паузу, чтобы подлить себе камеры. А то чёрт его знает, когда в следующий раз доведётся её пить. Еха — город большой, а я настырный. И при этом понятия не имею, нигде надо искать, никогда будет пора остановиться. В сумме это даёт довольно неутешительный прогноз на ближайшие дни». «Будет тебе на минорих», — наконец сказал Джуфин. «Буквально через час. Я бы на твоём месте использовал этот час, чтобы пожрать». «Чем позже ты свалишься, тем больше успеешь сделать». «Простая арифметика». «На своем месте я бы использовал этот час, чтобы подумать. Если бы у меня была светлая голова, вроде твоей, например». «Похоже, Коба действительно многому тебя научил», — ухмыльнулся Джуфин. «Красиво вымогаешь. Но прямо сейчас ничем не могу тебе помочь». Потому что, во-первых, ко мне вот-вот валится большая делегация из канцелярии скорой расправы. С начала внесения поправок в кодекс Хрэмбера между нашими ведомствами накопилось столько формальных разногласий, что если не решить их сегодня, потом будет проще устроить государственный переворот и отменить все законы разом, чем разобраться во всех этих юридических казусах. Встречу назначил я сам еще три дня назад, и отменять ее уже поздно. А во-вторых, мне самому тоже надо хорошенько подумать, прежде чем я смогу сказать тебе хоть что-то разумное по интересующему нас обоих вопросу.